Глава 5 Бог живет в честном сердце Это точное испытание на смелость Пока я чувствую только отвращение Отсюда может быть Но попробуй забраться на дерево И поискать там кубик посреди этих Посреди этого Я поджала губы. Но представив, что придется приблизиться к зубастым головам, действительно ощутила укол страха. Что это за дерево? Отсюда плохо видно. На нем растет что-то похожее на уродливые головы. Хорошо, что вы попали туда раньше нас. Да уж, просто замечательно. Надо быстрее забраться на дерево. А у нас выйдет? Это дерево не меньше десяти метров в высоту. Я поднимался по отвесным скалам на самых сложных альпинистских маршрутах. На дерево уж точно заберусь. Решил повыделываться перед Акиямой сам? Обиделась, что я про тебя не рассказал? Это, конечно, очень круто, но мне никак не поможет. Не хочется упасть и сломать себе шею. Тогда постарайся не упасть. С этими словами тора направился в сторону дерева. Я раздраженно посмотрела ему вслед, но тоже поспешила к жуткому Юкаю. Дерево было огромным, А время неумолимо утекало, так что не стоило тратить его впустую. Я не могла полагаться только на своего сокомандника и тоже собиралась принять участие в поисках. Чем ближе мы подходили к демону, тем громче становился противный хопот, отдаваясь резкой болью в голове. Плоды смеялись в разнобой, не в попад, то понижая голос, то срываясь на истерический крик. И я все больше мрачнела, представляя, что придется лезть наверх. Оказавшись у ствола, я осмотрелась. Ветви росли высоко, я с трудом могла дотянуться до нижней, но даже речи о том, чтобы забраться на нее, не шло. Подтягиваться я никогда не умела. Тора тяжело вздохнул и вдруг, обхватив меня за талию, оторвал от земли так легко, как будто я ничего не весила. На мгновение я растерялась, но через пару секунд схватилась за ближайшую ветку и села на нее, вцепившись в кору пальцами. Следом он легко забрался на дерево с противоположной от меня стороны. Начинай искать! Не трать время! Я кивнула и попыталась встать, держась за ветку одной рукой, медленно стараясь не смотреть вниз. Выпрямившись, быстро схватилась за следующую ветвь и с трудом забралась на нее, игнорируя желание проверить, насколько же высоко нахожусь. Вокруг темным шатром раскинулась густая листва, и повсюду виднелись страшные волны. Они пронзительно смеялись, то прищуривая, то, наоборот, округляя глаза, искали крупные зубы. «Чего уставился?» Бросила я ближайшей к голове, которая направила на меня пристальный взгляд горящих желтизной глаз. Насколько можно было разглядеть, рядом кубика не оказалось. Я надеялась, что это только пока. Уперевшись правой рукой в ствол, левой я ухватила ветку над собой и медленно встала. Острые зубы впились мне в предплечье. Я дернулась и чуть не упала. Сердце на мгновение замерло от ужаса, а жуткая голова все не разжимала пасть. Поборов боли и отвращение, я со всей силы ударила по противному существу, и оно, разжав челюсти, пронзительно засмеялось. Я с досадой посмотрела на свое предплечье. На нем отпечатался след от крупных зубов, и даже выступила кровь. Я отодвинулась от подлой головы, продолжавшей смотреть на меня. Еще раз получить хочешь? С кем болтаешь? Нашла себе новых друзей? С ними разговор получился бы содержательнее, чем с вами. Стараясь не обращать внимания на боль в руке, я забралась на следующую ветку и даже похвалила себя за то, что все еще не свалилось на землю. Рядом с моим ухом щелкнули зубы, и я испуганно отшатнулась, вызвав очередной взрыв смеха. Я с отвращением глянула на искривленное темно-красное лицо И вдруг почувствовала, как кто-то потянул меня за ногу. К счастью, зубы вцепились в ткань штанов, а не в кожу. И все же существо продолжало тянуть меня вниз, грозя уронить на землю с высоты нескольких метров. Крепко сжимая ветку, я раздраженно ударила голову второй ногой. Не сработало. И я пнула еще раз, на этот раз сильнее. Челюсти распахнулись, и получилось отдернуть ногу. От вида земли, которая оказалась дальше, чем ожидалось, закружилась Голова. Я зажмурилась, справляясь с приступом паники Страшно было уже больше не своей неловкости А того, что меня столкнут вниз живые плоды Голов вокруг стало слишком много И держаться на безопасном расстоянии от всех одновременно было невозможно Я снова огляделась От многоголосовых хохота раскалывалась голова А от мелькания множества постоянно меняющихся гримас Рябило в глазах Но внезапно, чуть выше и в стороне, я заметила единственную голову, которая не смеялась. Уклонившись от зубов очередного хохочущего существа, я подтянулась и заметила, что та первая голова сжимает в зубах какой-то маленький предмет. Худе. Я с облегчением выдохнула, хотя еще предстояло добраться до него и вытащить из зубов Йокая. От этой перспективы меня передернуло, но выбора не оставалось. Поднявшись еще на одну ветку, я оказалась на расстоянии вытянутой руки от нужной головы. «Я нашла кубик!» «Где он?» «В зубах одной из голов!» «Хорошо, жди на месте!» Я крепче вцепилась в ветку под собой, постоянно оглядываясь, чтобы не пропустить нападение Йокая. Очередная голова попыталась схватить меня за ногу, но я успела пнуть ее, прежде чем это случилось. Смеяться все же голова не прекратила, и я раздраженно поморщилась. «Я здесь! Сбрось голову на землю! Если попытаешься вытащить кубик сама, можешь свалиться!» «Спасибо за заботу, конечно! Но вы что, хотите, чтобы я оторвала этому Йокаю голову?» «У него их много!» Я раздраженно выдохнула и подползла к голове, сжимающей в зубах кубик. Она крепилась к ветви чем-то наподобие толстой плодоножки. Я дернула за нее, но та держалась крепко. Тогда я вытащила из ножен кинжал и, сцепив зубы, принялась пилить тот же момент ближайшие ко мне головы завизжали, и я ускорилась. Одна из них вцепилась в мою штанину, а вторую отогнала от себя, взмахнув лезвием. Прошла еще пара секунд, и голова, сжимавшая в зубах кубик, полетела на землю, чудом не застряв в густой листве. Я выдохнула и начала аккуратно спускаться, но едва не сорвалась с ветки. Меня прошиб ледяной пот, а сердце забилось в удвоенном темпе. На несколько мгновений я замерла, успокаиваясь, Смахивая из себя липкие ошмётки страха. И только потом продолжила спускаться. Добравшись до нижней ветви, поняла, что нахожусь на такой высоте от земли, с которой прыгать не было никакого желания. А чтобы добраться до ветви пониже, придётся карабкаться через верх. Я понимала, что высота не такая уж и большая, но и её могло оказаться достаточно, чтобы при неудачном приземлении травмировать ноги. А со своим везением и физической подготовкой На удачу рассчитывать не приходилось. Рядом оказался Тора, и я почти поморщилась. Заметив, каким насмешливым стало выражение его лица, подумала, что нахожусь не так уж и высоко. Проклятие. Прыгай давай, я поймаю! Мне долго ждать? Только попробуйте не поймать! Поджав губы, я, игнорируя сомнения, спрыгнула и невольно зажмурилась. Но уже через пару мгновений меня легко подхватил Тора... И быстро поставил на землю. Кубик у меня. Да неужели? Я быстро направилась к границе с квадратом Увасаки и Араи. Даже там смех был раздражающе громким, но уже куда более терпимым. Все в порядке? Вы справились? Что у тебя на руке? У тех голов были крупные зубы, но да, кубик у нас. а <звы> Если не ошибаюсь, сейчас очередь той девчонки с белыми волосами и парня с недовольным лицом. Команда Пятиугольник, ваш ход. Но мы должны играть следующими. Значит, все двое погибли. В груди похолодело от жалости к погибшим участникам. Но куда сильнее оказался страх, что и Йоко, Кадзо или Эмери тоже могли погибнуть. Хина, Татьян, думай пока о собственном выживании. Да. Твои переживания об остальных им никак не помогут. Как и твоя смерть. Так что соберись. Я и так собрана. Сосредоточенность не мешает мне беспокоиться о друзьях. и васаки и его напарник подошли к игровому столу, и Мада бросил кубик. Шестерка. Взгляд сразу устремился на Тории. Алые ворота с иероглифом 6 вели к финишу. Меня захлестнула волна облегчения, и дыхание перехватило от радости. Я все еще могла погибнуть и не знала, что происходит с Кадзоу, Эмири и Йоко. Но хотя бы Ивасаки теперь в безопасности. Ну, наконец-то. Хоть немного от тебя отдохну. Слишком не задерживайся, Хинато-Тян. Я же говорил, что приду первым. Ну вот и иди. Наше время Не трать. «Только попробуйте погибнуть!» «Иди уже! И вправду, хватит нас задерживать!» Я махнула в сторону Тори, к которому уже приблизился имада Ивасаки усмехнулся, но я видела напряжение в его глазах. Они оба прошли через алые ворота. «Команда Прямоугольник первый завершила игру! Поздравляем с победой!» Пришла очередь Эмири и Отзи бросать кубик и мое облегчение быстро отступило, вытесненное напряжением. Я посмотрела на карту, но на ней ничего не изменилось, значит, их команда пропустила ход. Прошла еще пара минут, и в белый цвет окрасился второй снизу квадрат у противоположной от нас стороны игрового поля. Я медленно выдохнула. Обе команды еще играют. Эмири, Йоко и Кадзо еще живы. Более того, пока что они в безопасности». Я заметила, что на карте у внешней стороны белого квадрата появился иероглиф 4 То есть, если во время следующего хода команде на этом участке выпадет четверка, это станет для них концом игры. Наш ход. Надеюсь, вам тоже выпадет шестерка. У нас 5 Я почувствовала укол разочарования. Тори, обозначенные иероглифом 5 вели на наш квадрат. Утешало только, что и он граничил с финишем. Так что для победы необходимо просто выбросить число один. Теперь мы. Отгоняя волнение, я подошла к столу и нервно бросила кубик. Прокрутившись, он наконец остановился на двойке. Тори с иероглифом 2 вели вперед, к верхней части игрового поля. Дальше от центра. Я сжала зубы, недовольная собой. В меня вцепилось раздражение, за которым скрывался страх. На этом участке еще никто не останавливался. А это значит, что меня и Тору, скорее всего, ждало новое задание. А Рай на пару мгновений сжал мое плечо. В его глазах я увидела уверенность, и это пусть и немного, но успокоило меня. Хина, Татьян, ты справишься. Если задержишься, буду вместе с Ивасаки ждать тебя на финише. Вы уже успели по нему соскучиться? возможно только и васаки об этом не говорим Мне от вас скоро зубы сведет эти слова не вызвали раздражение я просто их проигнорировала и вслед за торыой прошла на освободившийся от туманной пелены квадрат бросив еще один взгляд на обозначенные числом 2тории и сразу же посмотрела на карту новый участок окрасился в синий замечательно если что-то нас и убьет то хотя бы не сразу. Я медленно выдохнула, молчаливо согласившись с этими словами. На самом деле я практически не надеялась, что мы попадем на безопасный участок, а потому холодный синий оттенок остудил сжигавшую меня изнутри тревогу. Я чувствовала, что уже достаточно основательно проверила собственную смелость. Испытывать ее дальше, как и свою удачу, не было никакого желания. К тому же, хоть я и могла довольно уверенно заявить, что не из трусливых, В собственных умственных способностях чувствовалась большая уверенность, чем в физических. А испытания на смелость с высокой долей вероятности могут потребовать не только крепкой воли, но и таких же мышц. Оглядевшись, я убедилась, что кроме игрального стола на нашем участке нет ничего. По крайней мере, пока. На нем нас уже ожидали письменные принадлежности и крупный лист бумаги с изящно выведенными иероглифами. Заполните каждое пустое пространство рисунка одним нужным иероглифом. Удачи. Удача нам здесь не поможет. Поэтому они нам ее и желают. Наши смерти обрадуют их больше нашей победы. Знать бы еще, что это за «они». Я внимательно посмотрела на рисунок и нахмурилась. Удивление, вспыхнувшее первым, сменилось сосредоточенностью. На бумаге был изображен круг внутри которого располагался круг поменьше. И из их общего центра к граням внешнего круга расходились шесть линий, образуя 12 пустых ячеек. Но информации слишком мало. Вернее, не было вообще ничего, кроме рисунка и того факта, что в каждую ячейку необходимо было вписать только один иероглиф. Нам не то что не дали загадку или задачу, не оставили даже подсказки. Но в этом мире, насколько бы сильно кто-то не хотел нас всех убить, у загадок всегда имелось логичное решение. А это задание на ум и внимательность. Так что раз никаких деталей больше нет, ключ к решению лежит в самой схеме. 12 пустых ячеек. Значит, надо подобрать 12 канзи. Чего всегда 12? Что можно объединить в группу из 12 элементов? И не просто объединить а найти закономерность, согласно которой эти 12 иероглифов можно распределить по кругу. Вряд ли место для иероглифов в этой схеме не принципиально. Часы? Нет. Во-первых, в таком случае круг делился бы просто на 12 одинаковых сегментов. Во-вторых, это было бы слишком просто. Я, склонив голову на бок, нервно прикусила губу. Меня не отпускало ощущение, что этот круг слишком похож на часы. И я недовольно свела брови, пытаясь взглянуть на задачу под другим углом. Сколько ни смотри на этот лист, ответы на нем не появятся. Я размышляю. Можете или попробовать заняться тем же, или хотя бы не мешать. Думаю, тебе этот круг тоже напомнил часы. Но возникает вопрос, почему шесть линий, а не двенадцать? Да, и почему еще один круг внутри? Может, потому что это не часы? На что еще это может быть похоже чего еще может быть 6 или 12 месяцы или знаки зодиака я видела что их тоже изображают по кругу вот только в этом круге все равно должно быть 12 делений знаки зодиака мы были правы и не правы одновременно о чем вы? часы делятся на 12 сегментов но в сутках-то 24 часа. «Просто проходит два круга». «То же самое и здесь». «Но в нашем случае сутки разделили не на 24 часа, а на шесть временных отрезков, которые точно так же повторяются дважды». «Точно! Значит, нам все же нужны знаки зодиака!» В слабую надежду вплелась радость, не оставив места для разочарования. «Раньше сутки делили не на 24 часа, а на 12 временных отрезков. Шесть от восхода до заката – И шесть от заката до рассвета. И каждый такой отрезок носил название одного из животных восточной системы знаков зодиака, то есть обозначался одним иероглифом. Значит, самый верхний участок – это время с 11 до часа ночи. То есть час крысы. Затем, если не ошибаюсь, идут час быка и час тигра. А с 11 утра до часу дня мы переходим на внутренний круг. Не так уж и сложно. Только я не знаю весь порядок этих названий. Ничего, я знаю. Здесь главное не забыть, что для зодиакальных названий животных используются не те канди, что для обычных. С этими словами Тора, взяв в руки кисть, начал резкими, но аккуратными движениями выводить на схеме соответствующие иероглифы. Решенная задача, а значит и временная передышка, подняли мне настроение, пока мой сокомандник старательно заполнял схему. «Вы, случайно, родились не в промежуток с трех до 5 утра? В час тигра?» «Очень смешно. Хотя это могла бы выбрать название, звучащее более обидно. Но не советую. Готово». Тора отложил кисть, и я, посмотрев на схему, невольно отметила, насколько красив его почерк. Несколько резкий, но чёткий и уверенный. На столе появился игральный кубик, показывая, что мы верно выполнили задание». Ещё одно подтверждение нашей маленькой победы приятно уменьшило тяжесть тревоги в моей груди. У нас вновь появилось время до следующего хода. Думать о том, через что придётся проходить моим друзьям, не хотелось. Это слишком тяжело, особенно когда ты не в силах помочь. Я бросила на Тору быстрый взгляд, и в голове возник вопрос, который раньше я упрямо задавала всем своим знакомым. «Как вы здесь оказались?» Что было перед тем, как вы очнулись в этом городе? Уверен, мой ответ тебя не устроит. Потому что точно не даст ничего нового. Мы с Каминари поднимались в гору Фудзесан. Добрались до восьмой станции, собирались отдохнуть, а затем подняться на вершину до рассвета. Но проснулись уже здесь. Даже не знаю, что думают об этом наши друзья. А ты... Насколько помню, мы попали в аварию, когда ехали в автобусе. Очнулась я уже в этом городе. Одна? Нет. Вслед за вспышкой боли во мне вспыхнуло раздражение. Но я одёрнула себя. Сама же начала этот разговор. Стоило быть готовой к подобному вопросу. Воспоминание о произошедшем разбилось в моей голове на множество осколков. Так что представить цельную картину я не могла. И при каждой новой попытке лишь ранилась об острые края. Команда Круг завершила игру. Поздравляем со вторым местом. Значит, Эмири Тиан и Отзи теперь в безопасности. Или кто-то один из них. Мне моего пессимизма хватает. Не обязательно делиться своим. Я не пессимист. Я реалист. Все пессимисты так говорят. Теперь ход должны были сделать Йоко и Кадзо, и я перевела взгляд на карту, чтобы увидеть, как изменится цвет очередного квадрата. Но прошла минута, затем вторая, ничего так и не произошло. Команда «Квадрат» — ваш ход. Ход перешел к Арае и Каминаре. Меня накрыло ледяной волной ужаса, Я, едва в ней не захлебнувшись, первые несколько секунд не могла сделать даже маленький вдох, но приказала себе собраться. Они... Они не могли погибнуть. Нельзя забывать, что их команда могла просто пропустить ход. Голова закружилась, я, наконец, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, пытаясь сохранить самообладание. Как мне и было сказано, нужно думать о собственной жизни. Более того... Совсем не хотелось показывать свои страхы смятения Тори. Подняв глаза, я увидела, как Араи бросил кубик на стол и невольно задержала дыхание. Единица. Тори, обозначенные иероглифом один велик к финишу. Сердце словно упала часть груза, ведь теперь вслед за Ивасаки Араи тоже оказался в безопасности. Я заметила, как Тора, на мгновение прикрыв глаза, тихо выдохнул. Он наверняка испытал облегчение, поняв, что Каминари успешно закончила игру. Идите! Ивасаки-сан наверняка вас уже заждался! Это сейчас был аргумент за то, чтобы остаться? Хм. Удачи, Хинато-тян. Только попробуй не вернуться. Я тебя на том свете найду и заново убью. Если что, буду ждать. Но лучше не торопись. У нас время ограничено. Каминари, бросив на него раздраженный взгляд, поспешила калым воротам, но напоследок обернулась. Было видно, что она не спешит отворачиваться и идти к выходу, как будто боится, что видит Тору в последний раз. И я ее понимала. Арая махнул мне рукой и скрылся в тумане вслед за своей напарницей. «Команда «Квадрат» закончила игру. Поздравляем с третьим местом!» Давай попробуем занять хотя бы предпоследнее место. Осталось только две команды. Думаю, тот факт, что мы можем прийти к финишу последними, не самая большая наша проблема. Сама же попросила поменьше пессимизма. Так вы же вроде и не пессимист. Мы подошли к столу, и на этот раз кубик бросил Тора. На верхней грани я увидела число 5 И, посмотрев по сторонам, поняла, что Тори с иероглифом 5 вели вправо, то есть на следующий квадрат вдоль верхней границы игрового поля. И это значит, что к центру мы снова не приблизимся. Меня захлестнула злость, на этот раз не дав страху и шанса проявить себя. Наверное, я просто устала бояться. За себя, за друзей, за незнакомцев. И теперь злилась из-за того, что мне, возможно, снова предстоит испытывать страх. Такими темпами мы все поле обойдём. Тора направился к нужным воротам, и я вслед за ним. Перешагнув через границу, проверила схему игрового поля и удивленно приподняла брови. Наш квадрат окрасился в белый цвет. Удивление оказалось настолько сильным, что я даже забыла, что можно и обрадоваться. Еще раз внимательно осмотрелась, убеждаясь, что белым на карте отмечен именно наш участок. После всего произошедшего я никак не могла восстановить со своей удачей доверительные отношения. Это безопасный квадрат. Неожиданно. Надеюсь, на этом наше везение себя не исчерпает. Я сомневалась, что чаша нашей удачи особо глубокая. Вновь настала очередь Кадзо и Йоко. И теперь я смогу или убедиться, что они живы, или же... У меня дрожали руки, когда я следила за картой, надеясь увидеть ход своих друзей. Я надеялась, что они все-таки еще живы. Прошло несколько мгновений, и квадрат вниз и вправо от нашего стал красным. Меня пронзило настолько острое облегчение, что страх из-за ожидавшего Йоко и Кадзу испытания на смелость не только припозднился, но и не успел даже подать голос. Я поняла, что мы теперь совсем рядом. Туман на квадрате по диагонали от нашего рассеялся, и, подойдя к самому углу, я наконец увидела друзей. От радости и облегчения у меня закружилась голова. «Кадзо! Йокотян!» Они тут же начали осматриваться и, наконец, нашли меня взглядами. Йоко широко улыбнулась, радостно хлопнув в ладоши. Глаза Кадзо слегка расширились, а затем он на мгновение прикрыв их, медленно выдохнул. «Рад тебя видеть». «Вы целы?» «Пока, да». «У вас задание на смелость!» «Ага. Давно не виделись Тора». «Ещё бы столько же не видеться». Посреди квадрата, на котором оказались Кадзо и Йоко, возвышались ещё одни тории. От них к границам тянулся высокий алый забор, разделяя участок на две части. Стол находился прямо перед воротами, но то, что скрывалось за ними, с моего места было не разглядеть. «Что там?» «Там... Там за воротами на земле лежит кубик. И пока всё». Краем глаза я заметила какое-то движение и быстро повернула голову обратно к Тории, испуганно распахнув глаза. На ворота взобралось странное существо. Крупный горбатый зверь, покрытый густой длинной шерстью черного цвета. Он держался за Торией четырьмя массивными когтистыми лапами. На темно-синей морде блестели желтые глаза с красными радужками, а из широкой пасти торчали крупные клыки. По коже пробежала дрожь. Ужас сковал тело. И с этим существом Йоко и Кадзоу предстоит справиться, чтобы сделать следующий ход. Но если участнику, которому не повезло встретиться с Уси Они, хотя бы дали оружие, то у Кадзоу и Йоко не было ничего. Это Атороси. Он... Вообще, этот Йокай охраняет храмовые ворота от людей с нечистой совестью. Понятно. Выглядит устрашающе. Тех, кого Атароси не пропускает, он разрывает на куски. Но для остальных безвреден. С нечистой совестью. Если бы мы попали на тот квадрат, то были бы обречены акияма Говорите за себя. Хорошо. Тогда, пожалуй, я попробую пройти. Я, конечно, не уверена в себе на сто процентов, но, пожалуй, могу сказать, что совесть у меня чиста. К сожалению, не могу сказать того же о себе. Но всё же пойти лучше мне. А Тароси слишком опасен, а я могу рискнуть. И в чём смысл? Сам же сказал, ты сомневаешься, что пройдёшь. Ты, конечно, у нас пока бессмертный, но временно выбыть из игры можешь, а нам это не надо. В случае чего мне всё равно придётся идти через ворота. Лучше уж сразу я. Тем более задание не сделали бы непроходимым. То есть ты в меня совсем не веришь? Может, говоря о том, что Атороси не пропустит меня? Я рассчитывал, что ты меня переубедишь. Никто не знает тебя лучше тебя самого. Постарайся честно ответить на этот вопрос. Все равно это слишком опасно. Лучше пойду я. Не надо строить из себя героя. На этот раз твоя жертва никому не будет полезна. Не надо думать, что я слабее. Я так и не думаю. Вот и отлично пока бессмертный я проигнорировал вопрос тора сосредоточившись на том что происходит на квадрате друзей они оба мне дороги никого из них я не могла потерять как правильнее поступить с одной стороны кзоо действительно и кирилй не может погибнуть с другой стороны он может исчезнуть ведь будет уже мертв и тогда йоку в любом случае придется самой проходить испытание Пока я нервно перебирала в голове весь этот ворох возможных вариантов, подруга уже почти дошла до ворот и остановилась в паре метров от них. Она стояла с прямой спиной и легкой улыбкой, ничем не выдавая страха. И все же я была уверена, что Йоко боялась. И в который раз убедилась, насколько она смелая и сильная. Из всей нашей команды в подобном испытании я была наиболее уверена, пожалуй, именно в ней. Если кто и сможет без проблем пройти мимо тароси так это Йоко. И все же подобные мысли не помогали ослабить страх за ее жизнь. Он впился в меня острыми зубами, вызывая почти физическую боль. Подруга вздохнула и сделала несколько медленных шагов к Тории. Атороси перевел на нее хищный взгляд своих круглых глаз и наклонил крупную синюю морду, на которую спадала спутанная черная шерсть. Йоко оказалась под перекладинами ворот, сделала еще шаг вперед. Йокай пристально следил за ней, а я также пристально смотрела то на него, то на подругу. Она сделала еще один медленный шаг, а затем быстро направилась к кубику, исчезнув из моего поля зрения. Прошло примерно полминуты, показавшейся мне вечностью. И, наконец, когда Йоко снова прошла под воротами, от облегчения у меня закружилась голова, а ноги едва не подогнулись. С торжествующим видом она показала Кадзоу игральный кубик, и он улыбнулся ей в ответ. «На самом деле я в тебе не сомневался, Йокотян. Кого Атороси и должен был пропустить без проблем, так это тебя». «Спасибо». «А вот насчёт тебя, Хинато-тян, не уверен». «Я пока здесь стою, а вот тебя мы ещё можем проверить». «Сейчас ваш ход, Хинато-тян». «Пойдём, Окиямо-сан». Мы все еще можем прийти к финишу раньше них. Тора пошел к центру нашего квадрата, а я лишь покачала головой. Оказавшись у стола, он мгновение помедлив бросил кубик. Прошло уже слишком много времени от начала. Нужно заканчивать игру. Несколько раз прокрутившись, кубик замер на цифре 3. Нам предстояло перейти на участок, граничивший и с финишем, и с квадратом Йоко и Кадзоо. Несмотря на то, что впереди, скорее всего, нас ждало новое опасное задание, я испытала нечто близкое к радости. Мы снова приблизились к финишу, и хотелось верить, что на этот раз не отдалимся от него и, наконец, закончим игру. Туман снова рассеялся, открывая взгляду практически все огромное игровое поле. Туман скрывал лишь центральный финишный участок и квадрат в верхнем правом углу. Как только мы перешли через границу, я посмотрела на карту. Угадайте, какой цвет. Уж точно не белый. Думаю, красный. Красный. Неподалеку, как обычно, стоял игральный стол, а чуть дальше блестело небольшое озеро. В кольце воды лежал остров, на берегу которого я заметила кубик. Казалось бы, совсем рядом. Только пересеки узкую границу озера. Но, вне всяких сомнений, достать кубик будет непросто. Мы с Торой сделали несколько шагов к воде Я была наготове, стараясь не упустить ни одного подозрительного звука или же движения Нервы натянулись до предела Прошло не больше минуты, когда из-под воды показалась темно-зеленая голова Еще несколько секунд, и Йокай полностью выбрался на берег Существо ростом с невысокого человека походило на лягушку с мощным коротким клювом и панцирем черепахи Голову Йокая покрывали тонкие редкие волосы, обрамляя вогнутую проплешину, заполненную водой. Между пальцев с внушительными когтями виднелись перепонки. Кажется, это капа Надеюсь, он здесь один. Но нам не дали оружие. Значит, есть какой-то другой способ справиться с ним. Вы нам все загораживаете. Что там? Смотри! Это капа Да неужели? Нам надо как-то справиться с ним, чтобы забрать кубик. Поклонись ему. Что? Зачем? Подойди к Каппе, но не слишком близко, чтобы он не смог тебя достать, и поклонись ему. И как это поможет? Не помню, говорил ли я тебе это, но ты очень плохо разбираешься в мифологии. Вижу, ты никуда не торопишься. Пока мы не закончим свой ход, ты тоже не сможешь сделать свой. Посмотри на его голову. Видишь углубление на макушке? Оно всегда должно быть заполнено водой. Если вода выльется, Каппа умрёт. Точно. Но с чего ему кланяться мне в ответ? Каппа любит бороться. Он решит, что вы начинаете поединок и поклониться тебе в ответ. Замечательная перспектива. Не переживай. Просто не подходи слишком близко. «А вы не хотите попробовать?» Тора приглашающим жестом указал мне на озеро. Бросив на своего напарника пренебрежительный взгляд, я осторожно пошла к воде. Остановилась в паре метров от Юкая, посмотрела на него, и, сцепив от напряжения зубы, медленно поклонилась. Я старалась не думать о том, что может произойти, если план не сработает. Когти на длинных перепончатых лапах каппы выглядели угрожающе, а выражение зеленой морды с мощным клювом подозрительно... И хищно. Йокай пристально посмотрел на меня своими узкими глазами и вдруг поклонился в ответ. Я невольно задержала дыхание. Вода из углубления в голове капы выплеснулась. Прошло мгновение, и он, мелко задрожав, повалился на землю. Несколько раз существо судорожно дернулось и замерло, вцепившись когтями во влажную землю. Я застыла, не веря своим глазам. Сработало. Молодец, Хинато-Тян Я справилась с каппой, значит, кубик достаете вы Какова вероятность, что этот каппо был не один? Тора посмотрел на меня так, словно уже очень от меня устал А затем вошел в озеро Вода практически сразу оказалась ему по пояс Акияма-сан, да тебя бы здесь накрыло с головой Я уже почти привычно проигнорировала его слова Забрав игральный кубик, Тора быстро вернулся обратно Он выглядел абсолютно спокойным, но, выйдя из воды и оглядев себя, поморщился. «Теперь ход вашей команды!» Я повернулась к Йоко и Кадзо. «Да, мы справились, но лишь с очередным заданием. Необходимо заканчивать игру, пока время не вышло, а я ведь даже не знала, сколько его еще осталось. Не знала, как скоро наступит рассвет». Йоко подошла к столу и бросила кубик. А Тароси продолжал сидеть, вцепившись мощными лапами в перекладины Тории, и пристально за нами наблюдал. «Единица!» Я быстро посмотрела в сторону ворот, обозначенных иероглифом «один», и увидела, что это значение ведёт к нам, но на участок, граничащий с финишем. Как только Йоко переступила границу Тории, она тут же подбежала ко мне и крепко обняла. «Ты меня задушишь». «Я так за тебя переживала!» «Я тоже» ранена ничего серьезного рану надо будет обработать сейчас не до этого решили погибнуть дружно взявшись за руки время ограничено если вы забыли на этот раз я бросаю кубик у нас двойка мы победили увидимся на той стороне ты пообещала возьмите карту надеюсь не пригодится но на всякий случай «Иди уже». Я хотела было что-то сказать, но промолчала. Прощаться не собиралась. Верила, что Йоку и Кадзо дойдут до конца и выберутся живыми. У финишной границы я обернулась и, еще раз посмотрев на друзей, покинула игровое поле. Радость от того, что для меня игра подошла к концу и я выжила, все еще была сильна. Но быстро отошла на второй план. Вперед снова вырвался страх, что Йоку и Кадзо не смогут добраться до финиша. Всё-таки мы не последние. Ещё не факт. Они могут не дойти до финиша. С вами невозможно разговаривать. И не надо прикрываться хладнокровием. Вы просто циничный эгоист. Зато я всё ещё жив. Как и те, кто мне дорог. Я тоже всё ещё жива. Как и те, кто дорог мне. Я знала, что не изменю его мнение и не собиралась пытаться. Туман, наконец, рассеялся, и мы увидели прихожую, в которой недавно ждали начала Кайдана. И до сих пор горящий синим светом Андон. Я судорожно выдохнула, и в следующий миг ноги подогнулись. На плечи будто разом свалились все страхи и переживания этой ночи, прижимая к земле. Ко мне тут же подбежала Эмери и сжала в объятиях. Сначала я даже растерялась, и пару мгновений стояла неподвижно. Но затем обняла ее в ответ. Тора быстро подошёл к Каминарии, и в глазах девушки отразилось радостное облегчение. Он тут же попытался её обнять. Эмери прижала меня сильнее, и я зашипела от боли в руке. «С тобой всё в порядке?» «Что с твоей рукой?» «Дерево укусило». «Ты не знаешь, где Йокутен и Кадзокун?» «Мы стояли на одном квадрате, сейчас их ход». Я повернулась к Сёдзе, из которых мы пришли. Их команда до сих пор не показалась. Тревога стала настолько сильной, что зазвенело в ушах. Я до боли в глазах всматривалась в клубящийся за дверьми туман, надеясь увидеть друзей. Прошла пара минут. Стало понятно, что им не повезло, так как нам сторой и двойка не выпала. Я не знала, куда они попали теперь. На следующий граничащий с центральным квадратом участок или же отдалились от финиша. Вдруг в тумане появился чей-то силуэт. И спустя пару мгновений в прихожей показалось сначала Йоку, а за ней — Кадзуо. И Сёдзи с тихим шорохом сомкнулись. Я поспешила к друзьям и вновь крепко обняла Йоку. Она тоже сжала меня в объятиях. Когда мы расцепили их, я обняла Кадзуо и почти сразу же попыталась отстраниться. Но теперь он сам притянул меня к себе, пусть всего на несколько мгновений. Я почувствовала вспыхнувшее в душе и, возможно, на моём лице смущение — и, пытаясь не выдать его, обернулась к остальным. И, наконец, осознала. Мы выжили. Снова. По прихожей пронесся порыв легкого ветра. Огонь внутри Андона из синей бумаги дрогнул и погас. А двери традиционного дома открылись, пропуская в прихожую тусклые лучи утреннего солнца. И выпуская нас. Я знала, что точно такой же фонарь, стоявший за городом посреди множества других, тоже погас. Подтверждая, что мы оказались еще на шаг ближе к сотой истории. К концу всего этого. К счастливому или печальному финалу.